Глава седьмая В первый зал по приближающимся к нам демонам мы вложили самые сильные свои умения и навыки. Я ударил Божественным лучом, а Ретто пальнуло из арбалета взрыв стрелой, зачарованной на повреждение магии света. Гарм и Ила градом льдин, а некроман, троим костяных копий. Кинг, ты получил сразу три уровня? Послышался голос Андромеда. Плюс увеличился уровень владения магией света, ну и навык убийца демонов тоже скакнул вверх. «Все в интеллект», — сказал я Андромеди и повернулся к Ретто. «Сколько у тебя осталось взрыв-стрел с уроном магии света?» — спросил я Амазонку, которая одну за другой посылала их в сторону приближающихся демонов. «С десяток, не больше», — ответила воительница. «С пяток оставь на демонов посильнее». Произнес я и кинул на Арату благословение, после чего дождался отката божественного луча и снова пальнул им в крылатых жителей ада. «Внимание! Вы получаете тридцать второй уровень. Получено шесть очков свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас?» Снова в интеллект. Сказал я и Ии, когда в облаке демонов образовалась довольно крупная брешь, которая стала еще шире стоило некроманту пальнуть в твари роем костяных копий, которые отлично разили слабых тварей вроде бесов. «Мы пустые!» Ко мне подбежала Илла. «Все силы ушли на барьер, поэтому от нас будет толк только в ближнем бою», произнесла девушка Трейсер. «Понял», — ответил я, не сводя глаз с неба. Дрейк крикнул я инквизитору. «У тебя есть что-нибудь убойное Если да, то самое время это использовать», сказал я, наблюдая за тем, как быстро затягивается брешь в рядах демонов, которую мы создали буквально пару секунд назад. «Рано! Я не могу использовать свой последний козырь прямо сейчас!» крикнул инквизитор, который стрелу за стрелой посылал в небо, благо промахнуться и не попасть по кому-либо было довольно сложно. «Использую, если только ситуация станет полностью безвыходной». «Ага, как будто сейчас она таковой не является». «Кинг, все, энергии больше нет». Ко мне подошел некромант, цвет лица которого не сильно отличался от мертвяков, коих он воскрешал. «Молодец». Я хлопнул парня по плечу. «Спрячься пока где-нибудь и отдохни», — сказал я Инару и пошел в сторону Альнартара. Эльф сидел на траве и меланхолично пялился в небо. «Сразу скажу, моя магическая энергия на нуле, поэтому больше помочь я ничем не смогу», произнес он, даже не посмотрев в мою сторону. «Тьма», выругался я про себя и, визуализировав магическую формулу перед глазами, снова пальнул в демона в божественным лучом. Это, к слову, был предпоследний раз, когда я мог его использовать. Я посмотрел на арахнида, и он развел руками. «Смогу использовать свои силы только когда они будут ближе», — ответил Рассел. «Хорошо, готовься», — ответил я пауку. «Делай, что хочешь, но чтобы первая волна твари парализованными валялись на земле и даже не думали двигаться». «Понял», — усмехнулся Бладхарт и на удивление большинства присутствующих принял свою истинную форму. Эх, надо было предупредить их заранее. «Кинг, может!» – начал было говорить Дрейк, но я его перебил. «Все потом, сейчас не до этого!» – сказал я инквизитору и, активировав браслет хранилища, достал из него свой меч и принял форму архаонта. «Ну, видимо, сейчас начнется самое интересное». Когда хлынули на нас всей гурьбой, Арахнит наконец пустил в дело свою ментальную магию и первая волна тварей, будучи обездвиженными, упали на землю. Делаю шаг вперед, резко разворачиваю корпус, затем еще шаг и снова разворот. Набрав достаточную инерцию, используя умение стальной вихрь и превращаясь в смертоносную елу, уничтожающую все на своем пути. Кинг, четвертый уровень убийцы демонов. Слышу я голос Андромеды, но не обращаю на него внимания. Сейчас мне нужно было забрать как можно больше демонических тварей, чем я, впрочем, и занимался. Когда я, наконец, остановился, пространство вокруг меня было покрыто мертвыми телами демонов, но в небе их меньше не становилось, и стоило сдохнуть одним, как их место тут же занимали другие. Я огляделся по сторонам в поисках Инара. В отличие от двух других трейсеров, некромант не обладал даже минимальным набором навыков ближнего боя, сделав упор чисто в магию. С одной стороны, в этом был смысл, но, например, сейчас, когда трейсер остался полностью без магической энергии, толку от него было, что с козла молока. «Залезь в карету и выпусти сумрака!» — крикнул я некроманту. «Сделаю!» Ответил он и ринулся к повозке, а я в это время снова визуализировал формулу божественного луча и выпустил заклинание в демонов. Как маг, я теперь был полностью бесполезен, что, впрочем, для меня проблемой не было, поэтому, перехватив поудобнее клинок, я ринулся в бой к поступающим к нам ордам демонов. Следующие несколько минут превратились для меня в череду повторяющихся событий. Я рубил, кромсал, рвал на части тварей, которых не становилось меньше. Я уже давно не чувствовал боли от ожогов и ран, ибо все мое сознание заполнило всепоглощающие ярость и жажда убийства. Навык Берсерка активировался еще в первые минуты битвы, превратив меня в безудержную машину убийства, остановить которую демонам было просто не под силу. Арр. Послышался сбоку знакомый животный рев и подступающую к нам демоническую массу, ударило ядовитое дыхание сумрака. Кинг, ты получил пару уровней, произнесла Андромеда. Давай выносливость. Сказал я своему ИИ, -И, ибо почувствовал, что силы начали понемногу покидать меня, и я все больше и больше уставал. «Сделано», — ответила Ада, и я сразу же почувствовал себя гораздо легче. «За мной!» — скомандовал я Димургану и, не обращая внимания на мелких бесов, ринулся в сторону повозки, так как заметил несколько крупных силуэтов, приближающихся к ней среди прочей мелюзги. Гаргантеры уровней представляли из себя твари очень напоминающих бесов, только гораздо крупнее. Также, в отличие от своих слабых собратьев, их тело было заковано в костяную черную броню, а на конце длинных хвостов имелся острый нарост, которым явно можно было атаковать. Демонические создания вальяжно приближались к повозке, и даже наличие запряженных в нее виверн их особо не пугало. Как, впрочем, не пугал их и я. Демоны просто зависли в воздухе в десятки метров от меня и явно не собирались спускаться ниже. Жаль, у меня нет крыльев. Была первая моя мысль, когда горганторы пальнули в мою сторону чем-то вроде огненных шаров, пламя которых имело ярко-зеленый цвет. Отпрыгиваю от их атаки в сторону и сразу же попадаю под огненный залп двух других противников, которые приближались к повозке с другой стороны. В отличие от первых, они использовали нечто вроде моего божественного луча, и оба их заклинания ударили мне в спину. Боль была настолько сильной, что я чуть было не потерял сознание. Стиснув зубы, я застонал от боли. «Внимание! Вами получен новый навык – защита от магии хаоса третьего уровня!» «Внимание! Вами получен новый навык – защита от магии хаоса четвертого уровня!» Последнее сообщение пришло мне, когда трое гаргантеров вновь запустили в меня огненными сферами, увернуться от которых я уже не мог. Интересно, а чем заняты остальные? Подумал я и с трудом, но все же смог осмотреться по сторонам, и увиденное, скажу я вам честно, мне очень не понравилось. Сумрак! что есть сил, закричал я, и небольшой холм в париметров от меня взорвался, и из него вырвался мой Диморган. «Взять!» – указал я на демонов, которые использовали против меня лучи окровавленный монстр. Прыгнул вперед и в воздухе использовал ядовитое дыхание. «Внимание! Получено 164 тысячи эксп. Внимание! Получено 135 тысяч эксп. Внимание! Вы получаете 35 уровень. Получено 6 очков свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас?» В живучесть. Сказал я Андромеди и, как следует размахнувшись, метнул клинок в троицу демонов, закидывавших меня огненными сферами. Внимание! Получено 177 тысяч эксп. Одна из тварей замертво падает на землю, но остается еще две, справиться с которыми сил мне уже не хватало. Может умереть? Была первая мысль, которая пришла мне в голову. С навыком кровь Феникса я мог сразу же возродиться на месте, исцелить свои раны и, что самое главное, восстановить магическую энергию. Я уже даже успел активировать браслет хранилища и достать из него свой старый тесак, как вдруг в голову одной из тварей вонзается костяное копье и демон падает вниз. Внимание! Получено 194 тысячи эксп. Внимание! Вы получаете 36 уровень. Получено 6 очков свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас? В интеллект. Говорю я Андромеде и понимаю, что благодаря полученным характеристикам мне хватает на использование еще одного божественного луча. Визуализирую перед глазами магическую формулу и выстреливаю в Гаргантера в концентрированным потоком светлой магической энергии. Внимание! Получено 131 тысяча эксп. Тварь падает на землю, а я перенаправляю луч в другую сторону и выжигаю еще пару десятков бесов, которые облепили Арахнида. Рассел благодарно мне кивает, и пара десятков тварей вокруг него парализованными падают на землю, где их добивает Гарм и Илла, находившиеся рядом с Бладхартом». Я быстро осматриваюсь по сторонам. Ситуация, конечно, была не самая лучшая, но пока все были живы, а это было главное, но чтобы так все и осталось, я должен был им помочь. Я сделал глубокий вдох. Кинг не... договорить да Андромеда не успела, ибо тесак, который я сам же вонзил себе в глотку, оборвал мою жизнь, и все перед глазами погрузилось во мрак». Внимание! Желаете воспользоваться навыком ⁇ Кровь Феникса ⁇ Да, не задумываясь, отвечаю я и, открыв глаза, сразу же использую Божественную Луч, затем еще один и еще. Внимание! Трейсером Кингом получено мировое достижение ⁇ Убийца демонов пятого уровня ⁇ Внимание! Трейсеру Кингу первому удалось убить тысячу демонов. Награда ⁇ Бич демонов ⁇ «Внимание! Вы получаете пятьдесят свободных характеристик. Так держать!» Сообщение одно за другим появилось перед моими глазами и сразу же исчезло, чтобы мне не мешать. «Тридцать в интеллект, двадцать в силу!» — сказал я Андромеде, продолжая при этом выжигать демонических тварей, которых, к слову, становилось все меньше и меньше, пока они и вовсе не закончились. «Неужели мы справились?» Успел подумать я, прежде чем зеленое демоническое портал-облако не извергло из себя еще несколько крупных силуэтов, после чего исчезло. Я посмотрел ввысь, но моего зрения было недостаточно, чтобы рассмотреть, кого же нам принесло на этот раз. «Видишь кого-нибудь?» Ко мне подошел окровавленный Дрейк, на котором живого места не было. «Нет». Ответил я и протянул инквизитору флакон заживляющего зелья. «У меня есть!» Отмахнулся от моего подарка он и, сплюнув кровью, вынул из специального кармашка, располагающегося у него на поясе, пузырек с красной жидкостью и разом осушил его. Я огляделся по сторонам в поисках Альнартара. Как и нар, оставшись без магической энергии, эльф был не особо полезен в бою, и максимум, на что его хватило, это отстрел бесов из лука из укрепленной части повозки. Мы встретились с магом взглядом, и впервые в жизни я увидел в них страх. Альнартар указывал в небо, и как только я вновь туда посмотрел, увидел огромный магический круг, внутри которого начали быстро вспыхивать странные символы. «Это что еще за ерунда?» — подумал я и посмотрел на Инквизитора. «Нам конец!» — тяжело вздохнув, произнес Дрейк. «Мне приходилось слышать об этом из докладов. Порочная звезда — вот как называется это заклинание!» — сказал он и посмотрел мне в глаза. «Прошу, останови демонов и спаси наш мир!» Усмехнувшись, произнес он, а в следующее мгновение яркая зеленая вспышка озарила небо. «Я поворачиваю голову и вижу испуганное лицо Аретто, которое, как и остальные, тоже смотрело в небо». Не задумываясь, срываюсь в ее сторону, но понимаю, что-то не так. Ноги передвигались слишком медленно, и я понимал, что не успею. Неужели все? «Дрейк!» Я поворачиваю голову к инквизитору. У него же оставался какой-то козырь в рукаве. «Используй!» Слова странным образом звучали, как будто на меня действовал эффект слоумо. «Козырь!» Успел произнести я, прежде чем заметил приближающуюся к нам яркую вспышку цвета солнца. Странно, это не должна была быть магия демонов, ибо она имела свой характерный цвет, как, например, тот, которым светился магический круг в небе, символы внутри которого уже успели расположиться в нужных местах. Я поворачиваюсь к Аретто и вижу на ее лице виноватую улыбку. «Нет!» Успеваю громко прокричать я, прежде чем сверху по нам ударяет столб концентрированной энергии хаоса.